Но это не главное. Мы хотим прежде всего немного испортить настроение другой стороне. Чтобы завтра с утра у них у всех было плохое настроение. Чтобы завтра с утра они больше думали о Гураме-Хотеваре и как можно меньше о нашем дронга Надеюсь, вы не считаете, что я слишком пристрастен к своему любимцу. Кроме того, мы сможем наконец воочию увидеть Тиллеров Асланбекова, тех самых, которые, возможно, стреляли в самого Караухина. Но как они войдут в здание прокуратуры? У них будут пропуска, мрачно ответил Родионов. А в коридоре Самсонов передаст им оружие, принесет его в своем дипломате. Сотрудников ФСБ обычно не проверяют. Глава 38. Подойдя к машине, Дронга улыбнулся. Рядом с водителем сидел полковник Иваницкий. Очередно устав за день, он и его спутники задремали, не заметив, как к ним подошел Дронга. «Просыпайтесь, господа, уже утро!» громко сказал Дронга, и почти сразу встрепенувшийся водитель едва не выпустил в него всю обойму своего пистолета, уже наведенного на подошедшего чисто рефлекторным выработанным годами навыком. Иваницкий, посмотрев, кто стоит перед ним, засмеялся. «Садись в машину», — предложил он. «Это майор Михеев представил своего спутника Иваницкий. Среди них не принято было слово «бывший». Они его просто не знали, он работал в уголовном розыске. Большой специалист по мафии. Кстати, лично встречался с твоим визави и Рафаэлем Багировым. «Я хотел вас поблагодарить», — сказал Дронго. «Шереметьево вы подарили мне несколько драгоценных секунд». «Вы меня все-таки узнали», — усмехнулся Михеев. «Пришлось изображать слепого, чтобы хоть как-то остановить ваших преследователей». «Я узнал вас по кепке», — признался дронга еще когда стоял в подъезде. «Вспомнил, как мне помог в аэропорту слепой в точно такой же кепке. Вспомнил и сразу решил подойти к вам». А мы хотели просто подежурить тут, охраняя ваш сон, сделал невинное лицо, Иваницкий. Поэтому пытались задержать нападавших на меня людей в аэропорту. Я уже давно все понял, товарищ полковник, понял, что и вы, и Родионов, и Михеев являетесь тем самым таинственным фениксом, о котором все боятся говорить. «Давно ты это понял?» — спросил Иваницкий. Почти с самого начала. Откуда у вас деньги, если нет сплоченной, достаточно богатой организации? Как вы смогли сделать мне визу в Англии за два дня, если у вас нет соответствующих сотрудников МИДИ? И тому подобное. Но самое главное. Почему за пенсионером Родионовым не только наблюдали, но и хотели его пристрелить? По-моему, фактов более чем достаточно. Логика железная. Восхищенно подвел итог Иваницкий. Признаюсь, мы действительно Феникс. Но мы не хотели говорить, чтобы не подводить тебя и в случае необходимости иметь возможность вывести из игры как гражданина другого государства, не рискуя таким сильным специалистом. Только не нужно мне напоминать о другой стране, серьезно попросил дронга Мы, кажется, все родились в одной стране. «Ты идеалист, дронга махнул рукой Иваницкий. «Той страны уже больше нет и никогда не будет!» «Вы меня успокоили!» — кивнул дронга «Но не будем больше говорить на эту тему!» — согласился он. «Сегодня утром мы едем за документами». «Куда едете?» — спросил Иваницкий. «Петрова дальняя. Вдвоем, разумеется». «У вас есть автомобиль?» — спросил Михеев. «Здесь, во всяком случае, точно нет, но я думаю, что мы найдем попутную машину». «Не нужно», — предложил Михеев. «Считайте, что вы уже нашли попутную машину, одно и самую безопасную». «Спасибо», — понял его намек дронга «Мне действительно завтра понадобится автомобиль». «Иди наверх», — показал на его квартиру Иваницкий. «Она может проснуться». «Я ее предупреждал, что немного погуляю». Успокаивающе ответил дронга «Не беспокойтесь, никаких проблем нет». «И все равно иди», — махнул рукой Иваницкий, «а мы тут за тебя поспим». «Вы не знаете, когда открывают хлебный?» — спросил Дронго. «Кажется, в шесть».